Глава двадцать первая. Короткая, но очень важная. Полосатая пифия лежала в плетеном кресле, закрыв глаза. Последний луч солнца медленно уползал с чердака. Члены мудрого совета шести чинно сидели вокруг плетеного кресла. «Когда, — ты говоришь, — должна закончиться твоя жизнь, пифия?» уточнил серый кот. Сразу после захода солнца слабым голосом ответила Пифия. Что ж, до захода солнца осталось лишь несколько мгновений, сказал серый кот. Пока ты ещё жива, от имени мудрого совета шести я должен огласить тебе наше постановление. Итак, мудрый совет шести постановил: полосатая пифия, живущая на чердаке, ошиблась дважды. В первый раз она неправильно указала на атлантический цветок. Вместо цветка мы обнаружили кактус. Во второй раз она предсказала, что атлантический цветок ей принесёт рыжий кот Чьё имя начинается на Б, а кончается на Т, и сделает он это до её кончины, то есть до сегодняшнего заката. Как мы все видим закат уже. Вот он. Коту указал серой лапой на чердачное окно. А никакого рыжего кота и никакого атлантического цветка. Здесь не наблюдается. Именем закона Совет Шести Приговаривает рот полосатых пифий К исчезновению с лица земли. Сегодня вечером все полосатые кошки Должны выйти замуж за черных котов И родить от них черных котов. Стойте! послышался голос Багета. Стойте! Я принёс вам цветок. Тяжело дыша, Багет и Мурианна вбежали на чердак. Багет протянул Пифии белый каталлантический цветок, и в свете закатного солнца он показался всем алым. Спасибо! Отважный Багет Ели слышно прошептала старая Пифия: "Пора, довал, напоследок". "Атлантический цветок!" воскликнули члены мудрого совета шести. "Он принёс атлантический цветок!" Последний луч задрожал и исчез. Великий Посейдон обернулся перед сном в свой пушистый хвост. И солнце опустилось за горизонт. Прощайте, сказала Пифия. Я прожила жизнь. Пифия глубоко вздохнула, на секунду открыла глаза и обмякла в плетёном кресле. Прощай, прапрабабушка, горько заплакала Мурианна. Рано прощайтесь, беззаботно сказал багет. Она ведь вдохнула аромат цветка. У неё ещё 8 жизней впереди. Полосатая Пифия чихнула и зашевелилась в плетёном кресле. Извините, сказала она. Кажется, я прикорнула.